Для него. Тихо угасала вечерняя заря. Три дерева стояли погруженные в сон. Голые ветки их, неподвижно протянутые друг к другу, отражались в большой талой луже, окружавшей их корни. Но жизнь уже пробудилась на них в миллионе маленьких черных почек. Черный лес невдалеке тоже дремал. Только время от времени с каркала галка или в глубине чаще раздавался какой-то шум, «Бог весть, от чего происходящий». По извилистому проселку, ведущему к шоссе, которое в свою очередь вело в Петербург, шли двое – мужчина и женщина, оба одетые в крестьянские костюмы. Это были Терентьева и Андрюшка. Они встретились недавно. Андрюшка догнал Елену Николаевну. Они молча подошли к трем деревьям и, перешагнув через узкую часть лужи, уселись на сухой площадке около самых стволов. Серп Месяца бросал свой робкий слабый свет на их лица. Прекрасное лицо Терентьевой было бледно. «Елена!» – через некоторое время начал Андрюшка. «Дела мои очень плохи. Проклятый братец преследует меня не на шутку. Из пяти моих квартир безопасных остались только две. А главное, главное – это полное отсутствие денег. Наше общество требует расходов, а денег нет». А если бы я могла достать!» С тоской воскликнула Терентьева. «Разве украсть у отца?» Подняла она вдруг голову, блестящими глазами заглянув в лицо Андрюшки. «И бежать потом?» Тихо добавил он. «С тобой?» «Конечно!» «Хорошо. Завтра же у тебя будут деньги. Ну полно, не смотри же так грустно. У отца в несгораемом шкафу громадная сумма. О, если бы это удалось тебе! Удастся!» Тихо сказала Терентьева. Так и было решено она должна была на рассвете принести деньги на одну из квартир. Вернувшись домой, Терентио по обыкновению солгала, сказав еще не спавшему старику, что она была в театре, и там встретила семейство одной из своих подруг по пансиону и поехала к ней ужинать. Старик удовлетворился этим ответом и вскоре лег спать. Чутко прислушиваясь из будуара, Елена Николаевна слышала, как вышел из кабинета отца камердинер, приходивший каждый вечер разведать его, шаги его тихо проскрипев по зале смолкли где то около людской еще полчаса и в доме воцарилась мертвая тишина пора сказала себе Терентьева, и сердце ее забилось так сильно что ей казалось она слышит в тишине комнаты его стук она потушила свечу и остановилась в дверях своей комнаты на минуту ее взяла нерешительность не то чтобы нерешительность она твердо решилась на кражу но какое то странное чувство тоски Перед глазами ее вдруг мелькнули картины детства, картины беззаветной любви к ней отца, и ей хотелось зарыдать. Слезы выступили на глаза, и она сжала грудь руками, как бы удерживая готовые вырваться из нее рыдания. Но вот она глянула в окно, сквозь неопущенные шторы гостиной виднелось то же небо, усеянное звездами, и тот же молодой, но яркий полумесяц. Она моментально вспомнила, что он говорил ей, и решимость ее окрепла. «Я должна это сделать для него!» Сами собой шепнули ее губы, и она тихо побрела по темной анфиладе комнат босыми ногами, боясь наткнуться на мебель или разбить что-нибудь. Вот и зала, по другую сторону которой виднелась зеркальная дверь в кабинет. В большие венецианские окна падал тот же робкий блеск месяца. Он клетками лежал на паркете, проходя сквозь узоры занавесей. Ряд зеркал, с другой стороны, отразил ее крадущуюся фигуру и заставил плечи передернуться судорожной дрожью. «Я воровка!» – мелькнуло у нее в голове. А чей-то мрачный укоризненный голос добавил «И любовница убийцы!» На мгновение Елена Николаевна схватилась за спинку ближайшего стула и с выражением нечеловеческого мучения на своем прекрасном лице взглянула куда-то вверх, на край люстры, судорожно сжав шелковую обивку спинки но вот она опять двинулась вперед. Вот беззвучно приотворила дверь, вот она и в кабинете. Тут пахло каким-то лекарством и сигарой. Терентьева прислушалась и услыхала явственно хриплое, но глубокое дыхание спящего. В углу блеснул тот самый шкаф, который составлял цель ее путешествия. Но надо было раньше засунуть руку под подушку и достать старый толстый кошелек отца, тот самый, который она помнила с детства. «В этом кошельке лежит ключ, тоже знакомый ей. Его надо взять и им отворить шкаф». Терентьева приблизилась к постели. Седая, лысая голова покойно лежала на подушке. Она кинула взгляд на лицо с закрытыми глазами, и опять чувство раскаяния шевельнулось в ее душе. Но раздумывать и колебаться уже было поздно. Она делала это для него. Просунув дрожащую руку под подушку, она вытащила кошель, раскрыла его. «Вот и ключ!» Она подошла к шкафу и, забыв положить обратно кошель, стала отворять его дверцы. «Но отчего дверцы не поддаются? Ведь это тот же ключ! Она знает его! Вот семь бороздок, вот и злом! Ага, он с секретом! Боже! А она не знает этого секрета! Он даже не входит!» Холодный пот выступил на лбу Елены Николаевны. «Неужели же не удастся?» Она почувствовала, что мысли ее начали путаться. Какая-то холодная льдинка скользнула под черепом, и от движения ее ей захотелось захохотать, как от щекотки. Она еще раз попробовала ключ, но тщетно. Тогда случилось что-то страшное. Терентьева с силой ударила в дверцы. Кто-то схватил ее за руку. Это был отец, бледный, как полотно его рубахи. Она не выдержала и захохотала. Громко, раскатисто. Так что эхо этого безумного смеха отдалось во всех комнатах. «Елена! Елена!» Звал ее старик. «Что с тобой?» Но она продолжала дико хохотать. Из передней раздался топот нескольких ног. Это бежали слуги. «Отец!» Бормотала Елена Николаевна. «Пусти меня к нему! Ну, пусти, пожалуйста! Он ждет, бедный! Если я опоздаю, он будет беспокоиться!» Старик наконец понял, что дочь лишилась рассудка. Он зарыдал, как ребенок, и стал покрывать ее голые плечи поцелуями отчаяния. «Дитя мое!» лепетал он. «Очнись, дочь моя! Тебе нужны деньги! На, на, бери их!» Он бросился к шкафу и отворил его дверцы, думая тем привести ее в сознание. «Там пусто!» сказала помешанная. «Деньги уже у него! Закрой шкаф! Он теперь пустой!» И после короткого молчания с опущенной головой она вдруг закричала. «Пустите же меня!» И хотела кинуться бежать, но ее схватили две горничные, потом кинулась прислуга и старик. Вся эта толпа еле-еле могла сладить с нею. Помешанная отбивалась с нечеловеческой силой. Она кусалась, била ногами и царапала. Наконец ее удалось поднять на руки и снести в будуар. Тут ее привязали к простыням, к постели и послали за доктором. Старик, дрожа в одной рубашке, громко рыдал. Несмотря на все то, что совершилось, он все еще не верил в помешательство дочери. Дрожа и всхлипывая, он продолжал спрашивать ее, куда она хочет идти. «К нему! К нему! Разве ты не знаешь его, отец?» «Кого?» «Шениха моего! Андрея! Графа Радищева!» Старик отшатнулся при этом имени и разом понял все. Он теперь припомнил и историю с форточкой, и все ее таинственные отлучки, Он понял, что дочь его не прерывала отношений с негодяем, и для него же, по его наущению, сегодня хотела обокрасть отца. Но странно, как и у многих снисходительных родителей, у него не было в эту минуту никакой злобы против нее. Вся ярость его адресовалась к негодяю, похитившему честь его дочери. И чувство это было так сильно, что старик даже в минуту отчаяния прибег к хитрости. Его теперь занимала одна мысль – поймать злодея. «Ты хочешь идти к нему?» — спросил он. «Да, да, пусти. Я ему снесу деньги из шкафа». Но, «А где же он живет?» «О, далеко». «Где?» «В Венной улице, дом номер восемь. Надо хоть послать ему деньги. Отец, ты такой добрый, сходи к нему». «Хорошо, я схожу к нему сейчас!» Грозно крикнул старик и выбежал из комнаты дочери, велев сторожить ее, как зеницу ока, и задержать до него доктора. Он, не теряя ни минуты, полетел в полицию, потом раздумал и, вспомнив о графе Павле Радищеве, с какой-то сладкой яростью решился привлечь и его к этому делу, так близко его касающемуся.